Тяжело лошадки этой короля везёт одна. Восемь вороных коней запрягли тогда в карету. Понезлась быстрее ветра, не угонишься за ней. Ну мы мчимся, и нас почти не трясёт. Это от того, что кузов кареты. Его ты в начале назвал домиком.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 А я и не знал, что железную дорогу придумали для того, чтобы по ней на лошадях ездить. А как же поезда? Не волнуйся. Вскоре, в самом начале восемнадцатого века, английский изобретатель построил и испытал первый паровоз, приспособленный для движения по рельсовому пути. Этот паровоз развивал скорость семь километров в час и мог вести состав весом в семь тонн. А это много? Семь тонн?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 Вперёд